Глава 36. Лена. Мы спускаемся на первый этаж, минуем его и выходим на террасу, расположенную на открытом воздухе. Я на миг останавливаюсь, любуясь природой. Невозможно пройти мимо. Отсюда открывается невероятный вид. Если вчера вечером красота моря была скрыта от моих глаз темнотой южной ночи, то сегодня я просто не могу отвести глаз. Бесконечная водная гладь простирается до самого края горизонта. Солнечные лучи отражаются в голубой воде, превращаются в переливающиеся блики. Манят. Легкие волны наползают на светлый прибрежный песок, омывают его и убегают назад в море, чтобы спустя некоторое время вернуться назад. Так и хочется сбросить с себя всю одежду, разбежаться, И кинуться в соленую морскую воду с головой. Отдаться стихии и раствориться в ней. «Лена, я обязательно предоставлю тебе эту возможность!» Улыбаясь, обещает Тамир. «Я аж опешила. Он что, читает мои мысли?» Смотрю на мужчину, не скрывая своего удивления. «Откуда ты?» Но не успеваю договорить, как Юсупов тихо посмеиваясь тянет меня дальше. «У тебя на лице все написано» произносят, игриво подмигивая. «Я едва сдерживаю себя, чтобы не закатить глаза. Вот до чего же несносный мужчина! Пока мы проходим по террасе к нашему столику, рассматриваю внутреннее убранство. В солнечном свете оно растеряло вечернюю романтику, но все равно осталось довольно красивым. Деревянный настил покрыт темной коричневой краской». С ним контрастируют белоснежные скатерти, укрывающие столики, светлая мебель и бежевые тканевые занавески, расположенные рядом с деревянными колоннами. Красота, да и только. Мы усаживаемся за наш столик. Делаем заказ. Я продолжаю любоваться природой. О Тамире думать сейчас не хочу. Иначе это приведет к негативным последствиям после. Снова буду страдать. Когда он такой, как сейчас, с открытой душой и таким же открытым сердцем, я не могу устоять. Хочется задать кучу вопросов, узнать, почему он так жестоко со мной обошелся, зачем снова появился в жизни. Так страстно хочется, чтобы он дал какой-то такой ответ, который оправдает все его отвратительнейшие поступки. Но вместе с тем я понимаю, что ничего подобного не произойдет». Тамир не раскроет правду. Он не признается ни за что в жизни. И именно поэтому Юсупов никогда не должен узнать, что мои девочки от него. Так, как минимум, будет честно по отношению друг к другу. «Расскажешь, зачем ты меня сюда привез?» Спрашиваю у расслабленного мужчины. «Совершенно не похоже, что мы приехали сюда по делам». «Придет время, узнаешь», загадочно отвечает. «Тамир». Начинаю закипать. Каким бы ни было все сказочным вокруг, я не собиралась просто так проводить время с этим мужчиной. Меня дома ждут дети. Андрей и его родители, которым я обещала приехать. И что вместо этого? Они там одни, а я здесь. Прохлаждаюсь в обществе бывшего мужа, который вышвырнул меня из своей жизни. Так не пойдет. Лен. Остужает. Мы сверлим друг друга взглядами. Обстановка перестает быть расслабленной. Вокруг нас накаляется воздух. Искры летят. Я согласилась поехать сюда лишь из-за того, что ты заявил о рабочей командировке. Смотрю на его лукавую усмешку, и меня начинает трясти. Ах, он гад! Обманул меня, что ли? Ну, я ему покажу. «Юсупов!» Шиплю предостерегающе. «Не смей мне врать!» От негодования меня разрывает на части. «Этот засранец привез меня сюда отдыхать!» «Сижу, пыхчу!» В голову лезут самые разнообразные мысли. Острое желание вернуться в номер, собрать свои вещи и улететь первым рейсом назад, например. «Твое здоровье!» Приподнимает стакан с апельсиновым соком. Нахально улыбается, смотря на меня. «Да пошел ты!» Кладу тканевую салфетку на стол. Собираюсь выйти. Я вообще хочу уйти от него как можно дальше. Иначе за свои слова и поступки не ручаюсь. Гад. Ну какой же он все-таки гад. Это же надо было вот таким вот образом воспользоваться своим служебным положением и обманом затащить меня на выходные на Кипр. Работа. Ага, как же. Поднимаюсь на ноги, делаю шаг в сторону, выхожу из-за стола. «Живо села обратно!» рявкает на меня. От неожиданности аж опешила. Поворачиваю голову. Хочу в лицо высказать Юсупову все, что о нем думаю. Но он не смотрит на меня. Его взгляд прикован к кому-то за моей спиной. На лице мужчины застыла нечитаемая маска. Он напряжен и крайне зол. «Ленка, я не шучу», — произносит сквозь стиснутые зубы. На скулах мужчины забегали желваки. «Вернись за стол и ни единого лишнего слова». На секунду переключает внимание на меня. Но этого времени вполне достаточно, чтобы понять. За спиной находится враг. Запихиваю свое возмущение в известное место. Молча усаживаюсь обратно. Как бы ни было интересно, назад не смотрю. Вида Юсупова достаточно, чтобы начать переживать. Становится страшно. Я никогда прежде не видела его таким. «Тамир, дорогой!» «Какая приятная встреча!» «К нам подходит невысокий мужчина. От одного его вида мне становится дико не по себе. Невысокий, спортивного телосложения, какой-то невзрачный. Вроде мимо пройдешь и не заметишь, но его взгляд...» «Он полон ненависти и жажды расправы. У меня мурашки бегут по рукам». «Не могу сказать того же, Дамир», – холодно отвечает Юсупов. Мужчина с ненавистью смотрит на подошедшего к нам. «Смотрю, у вас здесь свободно». Окидывает столик взглядом. Чуть дольше положенного смотрит на пустое место рядом со мной. «Подвинься», — говорит мне пренебрежительным тоном. Затем в открытую начинает смотреть на мое декольте. Опускается ниже, изучает. «Мне так страшно, что я забываю дышать». «Ничего такая». Ухмыляется. «Твоя».